Во внеклассной активности тацу было довольно много изменений. Хотя на бумаге было лишь два. Оставаться в библиотеке или патрулировать школу в качестве члена дисциплинарного комитета, но в последнем было много помех. Достаточно, чтобы заставить призадуматься о заговоре. Сегодня это чувство было особо заметным. Хотя членам дисциплинарного комитета было разрешено на территории школы носить кат, при исполнении своих обязанностей тацу обычно их не использовал. Изначально кат были инструментом, укорачивающими время, необходимое для активации магии четырёх систем, и лишь ограниченно использовались для остальной магии, такой как внешняя системная магия, несистемная магия, древняя магия, и особенно если несистемная магия лишь освобождает псионы до такой степени, что отсутствие ката вообще не выглядит неестественным. После случайного раскрытия на турнире девяти школ свои способности к использованию прерывания заклинания, начиная со второго семестра вне класса, Татсуя ограничился несистемной магией. Этого было более чем достаточно, чтобы справиться с любыми проблемами, так что не было необходимости брать с собой кат. Но из-за демонстративной силы кат на патрулировании он брал с собой кат комитета, хотя как сдерживающее средство они не обладали большой силой. Перед патрулированием Тацу обычно возвращался в штаб-квартиру и на два запястья надевал кат. Как обычно, Тацу сегодня после занятия направился в штаб-квартиру комитета и увидел фигуру Лины. Даже издали было невозможно перепутать эти пламя на золотые волосы. Подавив желание сбежать из-за предчувствия проблем, Тация потрудился, чтобы голос звучал ровно. «Доброе утро!» Он уже давно привык к приветствиям членов комитета, так что не обратил внимания на время дня. Он прошел мимо толпы, которая состояла более чем из пяти человек, и ловко надел на руки кат. «А, Шибакон! Отлично!» К сожалению, Тация был схвачен канон. Его способность скрыть свое разочарование была продуктом ежедневных тренировок. Что такое? Голос Таци не выдал никакого субъективного или объективного тепла, то что канон не обратила внимания на эти детали, было ее сильным и слабым местом. Это Шил Сан. Думаю, это уже ее знаешь. Это был не такой уж и большой вопрос. Конечно, тацу оставалось лишь кивнуть. Шелд Сан желает понаблюдать за ежедневной работой дисциплинарного комитета. Думаю, она хочет посмотреть на самоуправление японских старших школ магии. Шибакон, ты сегодня на дежурстве, не мог бы взять ее с собой. Как хлопотно подумал Тация. Намерения Лины ему были неясны, но он чувствовал, что это совершенно точно увеличит вероятность появления новых забот. Это было гарантировано, так как он был уверен, что они наткнутся на учеников мужского пола, очарованных Линой, все старшеклассники, резко на него смотрящих. Даже если он был избавлен от завистливых взглядов внутри комитета, он не мог вообразить, как невероятно раздражающим будет ходить по школе с Линой на хвосте. Увы, и запрос Лины, и назначение Тации были вполне логичным поворотом событий. Понял. У Тации не было выбора, кроме как предложить немедленную и безоговорочную капитуляцию. Лина перевелась недавно, так что здесь не было большой неожиданности, но они впервые шли наедине. Строго говоря, со всеми слоняющимися вокруг учениками они не были одни, но дискомфортная атмосфера вряд ли изменится от того, будут люди вокруг или нет. Прежде всего, в защиту Тацию дискомфортная атмосфера была не из-за того, что возле него шла невероятная красавица, такая как Лина, но из-за того, что от Лины не ослаблялось это ее ощущение любознательности. Время от времени она украдкой поглядывала на Тацию, и несмотря на попытки скрыть эти взгляды, Татцу чувствовал, что они лишь закапывают ее все глубже. Тем не менее, Тацу не мог спросить прямо: "Ты шпион, так ведь?" Давление, достигшее уровня вулкана, было готово разверзнуться. Неужели в старшей школе Лины не было этой системы? Тацу посчитал, что больше не может терпеть эту молчаливую драму. Технически они были лишь в 10 метрах от штаб-квартиры. Что за тяжелая тишина, подумал Тацу, когда предался в свое редкое, видимое чувство общественного долга. И задал вопрос первым. Сейчас, когда он об этом подумал, это был невероятно злостный вопрос. А? Ам. Злостный, потому что он видел тревогу Лины. Ходили слухи, что все удостоенные звания «Сириус» были вдоль и поперек бойцами передовой линии. Хотя, конечно же, невозможно, чтобы Лина вообще не прошла через тренировку внедрения, подумал таться, не в состоянии решить, хочет ли он смеяться или плакать. «Ничего не поделаешь, если ученик первого года ничего об этом не знает». Чувствуя некоторую вину за бедственное состояние тот Татсеп пытался дать ей выход из положения. Не было никакой необходимости кромсать ее маскировку, так как если вытащить все карты на стол, то все станет лишь более хлопотным. «А, а, верно. Вот почему я хочу понять секрет того, почему в этой школе ученик первого года может присоединиться к такой деятельности». Она не очень-то и хорошо обращается с уловками. Но на плечах у нее хорошая голова, подумал Татца. Она достаточно проворна, чтобы ухватиться за спасательный круг, который ей бросили другие люди, что может показать ее в лучшем свете, чем ее собственную сестру. Как он и предполагал, справа и слева в него вонзались разные взгляды, впрочем, наверное, боясь оставить негативное впечатление перед переведенной ученицей, никто не решался начать действовать в открытую. Таким образом, Тация провёл Лину через основные классы практики и исследовательские лаборатории, Это патрулирование в сопровождении объяснений давало впечатление, будто он проводит тур по территории школы. Алина остановила шаг в конце здания, которое находилось около исследовательских лабораторий возле лестницы, ведущей к соседнему зданию. «Ты устала? Хочешь вернуться назад?» Конечно, он знал, что это не настоящая причина ее остановки. Он использовал это лишь, чтобы начать разговор. «Нет, я в порядке». От её тона было такое впечатление, будто она не уверена, откуда начать. «Что такое?» На призыв Тации Элина наконец избавилась от колебаний. Тация замена. Ученик второго потока, верно?» «Верно. Это проблема?» Уже прошло довольно много времени с тех пор, как кто-то прямо задавал этот вопрос. Снова это. Вместо такого чувства он этим скорее оживился и в ответ задал собственный вопрос. «Когда я спросила Миюки, почему на тебе не такая форма, как у остальных в классе А, она ответила мне довольно раздраженным голосом». Алина рассмеялась, когда вспомнила тот инцидент. «Похоже на то, что кнопками юки была нажата», — кориво усмехнулся Татсо. Но когда я ранее спросила Канон, она сказала, что Татсо стоит у вершины волшебников первой школы. Когда тация услышал, что имя Канон было произнесено как «Кэнон», он однозначно понял его как «Канон», а не «Кэнон», что по-английски означает «пушка». Назвать так «Канон» было бы слишком оскорбительно. Со столькими ненужными мыслями в голове понимание того, что пытается сказать Лина, заняло больше времени, чем обычно. «Таца, почему ты прикидываешься ничтожным учеником? И так как ты им прикидываешься, почему ты так легко раскрыл свою истинную силу? Поведение Тацы довольно беспорядочно. Я не понимаю, почему ты так поступил?» Дослушав вопрос Лины до конца, он наконец понял, что Лина действительно хотела сказать. «Не имею понятия, что ты спрашивала у Тьёда, сэмпай» но не то, чтобы я делаю вид, что ничего из себя не представляю. Я действительно ничтожный ученик». К счастью, Лена подробно объяснила, чтобы передать свой вопрос и не заставлять тацу ждать, в противном случае он действительно мог растеряться. «Нужно сократить эти ненужные мысли», — подумал Тация. «Экзамены практических навыков зависят от скорости, масштаба и силы вмешательства и основываются на международных стандартах. Но победа или поражение в реальном бою не зависят строго от этих трех переменных». «В реальном бою играет огромную роль физическое мастерство. Хотя по практическим экзаменам я ничтожный ученик, но в бою я могу выложиться на полную. Вот так все просто». Это была неоспоримая истина. Татция посчитал, что этого достаточно, чтобы ответить на вопрос или на некотором уровне отклонить вопрос. «Согласна, что оценка практических навыков и боеспособность – две разные вещи». Однако слова Лины были неожиданными и, казалось, намекали на нечто большее. «Я тоже не особо удивительна в школе». Но волшебник полезный на поле боя». Казалось, что тело Алины начало медленно излучить подозрительную ауру. «Разве это не чудесно?» Тепло в глазах тацу исчезло. «Я могу сказать, что ты хорош». Перед этим холодным или скорее стальным взглядом Алина выпустила ослепительную улыбку. Это не был распустившийся цветок, но красота острого, как бритва клинка, доведенного до своего лучшего состояния. А вдруг рука Алины двинулась. Тация быстро перехватил удар ладонью, а точная правая рука, для удара которой Лина использовала наименьшее возможное движение, за запястье была схвачена Тацией. Ладонь, нацеленная в подбородок Тации, была перехвачена даже до того, как успела достичь горла. Лина сжала ладони и вытянула указательный палец схваченной правой руки, что в итоге напомнило форму пистолета. Возле лица Тации послышался ужасный свист, Тация молниеносно отодвинула в сторону правую руку Лины. Алина нахмурилась, когда свет псионов, собравшийся на кончике ее указательного пальца, исчез прежде чем она успела ударить. Как опасно! Я посчитала, что ты от этого уклонишься. «Не соизволить ли объяснить. Перед этим не мог бы ты отпустить мою руку? Это больно, и эта поза немного смущает. Чтобы отодвинуть в сторону ее руку, расстояние между Тацу и Алиной сильно сократилось. Со стороны выглядело так, будто Тацу нападает на Лину и принуждает ее к поцелую. Тация сразу же отпустила ее руку, однако в его глазах не было и следа стыда, или угрызений совести. Серьезно, это больно? Ты даже оставил... а... нет следа? Точный контроль силы?» Алина приняла недоумевающее выражение, когда левой рукой поправила правый рукав. «После того, как ты ударила другого человека в лицо точкой давления, дать тебе испытать небольшую боль, наименьше чего ты заслуживаешь». Это был всего лишь простой блок псионов, вообще не содержащий никакой угрозы. Самое большее, что он мог сделать, так это дать впечатление от удара пистолетом. Думаю, это более чем оправдывает жестокое обращение. Даже увидев такую теплую улыбку, выражение Татсу даже чуть-чуть не расслабилось. Лина могла лишь вздохнуть и поднять обе руки. «Поняла, поняла. Пожалуйста, простите мою грубость, стация сама». Лина сбросила свое отношение и формально поклонилась тации, прежде чем поднять голову». До этого строгое выражение на лице Татсу и по некоторой странной причине изогнулось в уголках рта. «Что-нибудь еще? «Нет, этого достаточно. Думаю, мы сможем нормально поговорить в будущем. Хотя это изящество вообще не подходит линии». Похоже, что уголки рта Татсу и сменились из-за того, что он посчитал, что это ей не подходит. «В чем я неизящна?» «Твой характер». Он не был уверен, поняла ли она смысл туманного термина, такого как «характер», но, учитывая ее бегло-японский, здесь не должно быть проблем, поэтому Тация пропустила объяснение. Таким образом, было это благословением или проклятием, но она успешно интерпретировала его слова. «Во мне нет ничего такого! По крайней мере, меня даже приглашали на чай с президентом!» Элина всеми силами пыталась доказать свою элегантность. а Слыша это, Тация слегка усмехнулся. В этом смехе были следы холода, Элина машинально прикрыла рот, в выражении Татсу она могла видеть, как ухмыляется хмыляется Мефистофель. Президент. А! Во властных структурах были многие, способные привести в замешательство даже волшебников, способных на убийство без какого-либо оружия. Даже в такой стране, как Япония, которая имеет очень низкие стены, во власти было несколько особых людей, что даже волшебники будут вынуждены периодически принимать противоядие, чтобы убрать яд из своих тел, прежде чем их встретить. В э, единственный волшебник, способный с глазу на глаз встретиться с Президентом, наверное... «Ты меня надул, так ведь?» Не желая принимать результат, Алина посмотрела аннотацию, но вина за это фиаско полностью лежала на ней. «Моя дурная слава опережает меня. Разговор пошел в этом направлении по чистой случайности. В отношении этого вопроса, думаю, Лина сама себя загнала в угол, верно? В конце концов, именно Лина это спровоцировала». Это и называется «страдать молча». Лине оставалась лишь с разочарованием продолжать смотреть на Тацию. «И почему же ты это сделала?» «Я лишь хотела узнать, на что способен Тация». «На что я способен? Зачем?» Лина отвела взгляд, когда он с подозрением нахмурился. «Ничего особого. Просто чистое любопытство». «Любопытство? Ты все это сделаешь ради этого?» а Легко видя сквозь ее нагло ложь, Тация продолжил бормотать. Лина угрюмо выпустила небольшое. Хм, строго говоря, это правда. Собственно, тихо ворча, Алина снова перевела взгляд на Татсу. «Я хотела знать, захочешь ли ты поехать в US&A? Я? Yeah. В Америку? На мой взгляд, у тебя такой высокий уровень навыков, однако ты не заведён к такому скромному положению. Разве ты не хочешь быть на сцене, дающей тебе признание, которое ты заслуживаешь? Хотя класс волшебников в Америке оценивается в основном по международным стандартам, все еще есть места, где это не так». «Америка свободная и разнообразная страна. Просто невозможно, чтобы тебя там не завели к простой замене просто потому, что ты обделён в одной области. Я считаю, что Тация будет признан как подобает твоему истинному потенциалу». Интересное заявление. Столкнувшись с неожиданным приглашением, отношение Тации несколько смягчилось. В таком случае, видя это, Лина сразу же пошла вперед. Если бы это было чистейшей правдой. Однако своей иронии Тация выхватила нее инициативу. «Алина, где именно находится это неординарное место, которое оценивается выше всех остальных?» «Скажи, Арлингтон?» Раньше Арлингтон был военно-морской академией, но теперь один из основных поставщиков для волшебников и исследователей магии в армии USNA. «Да, но есть и другие места. Алина, оценка, основанная на заслугах, разработана для того, чтобы выбрать правильный способ использования инструментов». Несмотря на то, что тон Таци оставался насмешливым, Ему не хватало ледяного холода, заглушающего сердца. В отношении выбора лучше всего подходящих для армии волшебников Арлингтон и JSDF – две стороны одной монеты. Хотя в отношении их широты взглядов могут быть некоторые различия. Прежде всего, это звучало так, будто Татсуя дразнил друга. «Что ж, забудь». «Ха?» Вдруг Татсуя пробормотал тоном, «В любом случае, это не имеет значения». Алина была не в состоянии проследить за этой внезапной сменой разговора, и могла ответить лишь озадачным голосом и выражением. «Ты всего лишь пыталась протестировать мои навыки, так?» «А... да. Тогда давай закончим на этом. Пожалуйста, воздержись от таких действий в будущем». «Не пора ли тебе идти?» Призывая ее к этому, выражение Тацию стало неотличимым от обычного. Лина больше не могла отличить его от обычного Тации. «Ты ничего не хочешь меня спросить?» Было понятно, что Тация хотела сделать вид, что этой сцены никогда не было, Это также было в лучших интересах Лины. Однако она не имела ни малейшего представления о том, почему Тацу это делает, или о его намерениях. Ей невероятно повезло уже в том, что Тацу не задавал никаких вопросов, и Лина знала, что этим может пренебречь его добрым жестом, но она не могла удержаться перед своими собственными вопросами. Спросить что? Что ты имеешь в виду? Вроде моей реальной личности или что-то подобное? Ты не хочешь знать? Не волнуйся об этом. «Некоторые камни в этом мире лучше оставить нетронутыми». Лина не была уверена, говорит он искренне или нет, человек, известный как Шиба Татси, был для нее слишком непонятным. «Ты невероятно раздражаешь». Тацу лишь пожал плечами и развернулся на резкое обвинение Лины. В то же время, когда она последовала за его спиной, Лина была дальновидна в том, что слово «раздражающий» не было поверхностным.